земля крестьянам все мы со школьной скамьей помним этот знаменитый лозунг кому же к 1917 году в российской империи принадлежала земля она принадлежала крестьянам выдающийся русский экономист профессор александр васильевич чаянов кстати принимавший активное участие в февральской революции Подводя итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года, констатировал, что почти 90% пашенных земель в европейской части России были крестьянскими. А за Уралом, то есть по всей азиатской части России, в собственности крестьян находилось 100% пашенных земель. Император Николай II в ходе реализации Столыпинской аграрной реформы в 1906 году передал на нужды крестьян-переселенцев кабинетские, то есть находившиеся в собственности российской короны, плодородные земли на Алтае. Итак, сельскохозяйственные земли в Российской империи по большей части принадлежали именно тем, кто на земле трудился. Для сравнения – Во оплоте европейской и мировой демократии в Великобритании процент земельной крестьянской собственности равнялся 13%. Все остальные земли принадлежали лендлордам и частным землевладельцам. Крестьянам-фермерам за аренду пахотных земель необходимо было платить. А кому принадлежал скот в Российской империи? Полагаю, что некоторые из наших читателей уже догадываются, что коровы, лошади, овцы также по большей части принадлежали крестьянам. Уже в советское время, в 1928 году, профессор Александр Николаевич Челинцев приводит следующие цифры. В собственности крестьян в 1916 году коров было 94,2%. Лошадей – 93,8%, свиней 94 – 94,9%, овец – 94,3%. Как мы знаем, вскоре все это было коллективизировано. С обобществлением земли, скота, голодомором и миллионами жертв. До 1917 года Россия была передовой сельскохозяйственной державой мира. За время правления Николая II с 1894 по 1917 год сбор зерновых по стране вырос в полтора раза. Что это означало? Например, Российская империя ежегодно собирала урожай зерновых, на треть превосходивший урожаи важнейших экспортеров зерна в мире – Соединенных Штатов Америки, Аргентины и Канады. Вместе взятых. По поголовью скота, пересчете на крупный рогатый скот, Россия немного уступала США, но опережала 10 самых богатых стран Европы. И тоже вместе взятых. равным образом и по многим другим показателям мы занимали лидирующие позиции в мировом сельском хозяйстве. Средний размер крестьянского хозяйства в европейской части России 4 десятными, 4,4 гектара, в разы превышал наделы западноевропейских крестьян. А за Уралом земли у крестьянина было этого больше. Во Франции этот показатель составлял 2 гектара, в Германии – 1,8 гектара, в Италии – 1,1 гектара. Настоящей проблемой было не мало земелья, а слабая механизация и низкая урожайность. В среднем русский крестьянин собирал с гектара 8 центнеров зерна. В Соединенных Штатах урожаи были немногим больше – 10 центнеров с гектара, во Франции – 12. Не такая уж огромная разница, учитывая различия в климате. Но вот в Германии собирали 21 центнер с гектара, а это уже серьезное отставание. Но и здесь все не стояло на месте. Внедрялась техника, удобрения, достижения агрономии. За счет казны создавались парки сельскохозяйственных машин. Все эти меры были рассчитаны на гуды вперед и неминуемо дали бы плоды. А после массового внедрения тракторов и удобрений от пресловутой низкой урожайности не осталось бы и следа. О реальной стабильности сельского хозяйства в предреволюционной России говорят не только картины поразительного изобилия, отраженного в живописи, литературе и фотографии того времени. О профессионально проработанной сельскохозяйственной политике царского правительства в период Первой мировой войны когда на фронт было мобилизовано 15 миллионов человек, свидетельствует тот факт, что серьезных проблем с продовольствием в империи не было. А ведь воевать ушли в основном труженики-крестьяне. В Германии и Австро-Венгрии в это же время разворачивалась самая настоящая трагедия. Там за время войны от голода умерло более миллиона человек Взрослый немец в тылу получал около 230 граммов печеного хлеба в день, меньше, чем рабочие в блокадном Ленинграде, 250 граммов, в четверо ниже прожиточного минимума. Поразительно, но при этом количество активно протестующих в благополучной России забастовщиков, стачечников, демонстрантов было на 1916 год Почти в семьдесят раз больше, чем в Германии. Интересно, правда?